Как я отношусь к евреям? Передвижу вопрос. А как сам автор относится к евреям? Ты что, за или против? Ты семит или антисемит? Этот вопрос волнует всех национально озабоченных и еврейских, и русских нацистов. Ответ простой. Я не отношусь к евреям никак. Евреев на свете почти 20 миллионов человек. Людей с больше или меньше толикой еврейской крови в жилах по крайней мере в два раза больше. Это люди разных рас, народов, народов. культур и языков. Среди этого получища есть все люди совершенно замечательные, и я отношусь к ним хорошо. Естественно, попадаются люди похуже. К ним я и отношусь соответственно. Но я не считаю людей разных народов и культур ни лучше, ни хуже других. К существованию народов и к принадлежности данного человека к народу я отношусь примерно так же, как к снегопаду или летнему дождю, как к данности. Как все люди, я имею право любить летние дожди и не любить снегопады. Но когда дело касается людей, эмоции трачены на отдельных личностей, а не на целые народы.